Глава 18. Жизнь шестая. Тук-тук. Кто там? Альфа. Сначала в сторону бетонного съезда в бункер устремилась сова. Её путь лежал на самый нижний горизонт схрона и даже ниже. Тот, который мы создали сами. Ягель постарался. Затем к входу устремились Гайка и Шибер. Они, пробежав 30 метров по наклонной дороге, встали за установленные там Следом за ними устремился я. Сел за руль джипа и заехал вниз, остановившись прямо возле них. Выскочил из машины, запрыгнул в кузов и встал за пулемет. Последними в тоннель вбежали ягель с чебурашкой. Но к нам они не спешили, остановились возле ухода и установили приготовленные и лежащие там же три МОН-90. И только после этого побежали к нам. Пробежать они успели метров пять, прежде чем в отверстии выхода показалась первая тварь а за ней ещё десяток. Одновременный подрыв трёх мин просто вынес их наружу и взорвав тела на отдельные фрагменты. А мы уже долбили, не переставая, из всего, что у нас было. «Выстрел!» – раздался громкий крик чебурашки. Команда была для Ягеля и одновременно предупреждение для нас. Эти двое, вытащив из ниши на стене два противотанковых гранатомёта, выпустили по снаряду прямо в надвигающуюся толпу. Внеся в нее сумятицу и даруя нам секундную передышку. Толпа мутантов, мешая друг другу, попыталась пробиться к нам, но лишь находила здесь смерть. Три крупнокалиберных пулемета при поддержке двух гранатометов, стреляющих раз в десять секунд, в таком небольшом пространстве более чем достаточно для сдерживания любых целей. Поправка. Почти любых. «Внимание всем!» Неожиданно закашлял динамик громкоговорителя откуда-то сверху. Альфа на дистанции 200 метров отворот в бункер. Объявляется в общий отход. Повторяю, общий отход. Эта сова, добравшись до самого нижнего, рукотворного этажа, подключилась к системам бункера. А их было немало, должен я заметить. Мы три часа тянули вниз кабеля от внешних антенн, стараясь, чтобы они не пострадали при атаке. И вот теперь настал тот самый час X, когда мы лично убедимся, кто из нас был прав. Я быстро снял пулемет с джипа, мне он еще не раз пригодится, и устремился по тоннелю вниз. За мной последовали остальные. Быстро, но не поспешно. А куда теперь торопиться? Ягель обрушил ход, надолго запечатав любые подступы к нам. Пока шли на самый низ базы, наш геомант рушил все перегородки, которые только мог. Зараженные даем только время, прогрызут ход внутрь, и облегчать им работу никому не хотелось. Спустившись вниз, все сразу уставились на большой экран, на который поступало изображение с нашего беспилотника. Все пространство вокруг было занято мутантами, которые копошились, как муравьи, в пока еще тщетной попытке добраться до желаемого. Но не они приковывали наш взгляд. Альфы, вот на кого были устремлены наши взоры. Последние мастодонты Орды, руководители, без которых данное образование, опять же, по догадкам, рассыплется, превращаясь просто в крупные стаи. И вот эти самые мастодонты в количестве двух особей стояли в данный момент прямо над нашими головами. «Сейчас долбанет!» – сжал спинку стула в руках, пробасил шибер. И действительно, один из гигантов как-то странно изогнулся в позвоночнике и из его шипастой грудной клетки вниз в землю ударил широкий черный луч. По стенам прокатилась вибрация, качнулся пол и... «Ничего. Не одолеть ей двести метров земли в с металлобетоном получается. Ну, нашим легче. Вторая тварь тоже начала странные телодвижения, но дожидаться, что она из себя выдаст, я не стал». «Взрывай!» Быстро отдал я команду и тут же палец клацнул по клавиатуре лэптопа. На этот раз стены и пол качнуло серьезно. Да так, что на ногах мы не устояли. Повалились там, где были. Оставшиеся три авиационные бомбы были размещены прямо над нами. И сейчас они превращали в ад всю поверхность над нашими головами. Нас спасли 200 метров грунта плюс армированные межэтажные перекрытия бункера. А вот спасло ли что-то Альф? Вот самый главный вопрос. Ответ мы узнали всего через 5 секунд. Все внешние антенны установлены над бункером с мелообзрывом. Такой исход событий был очевиден, поэтому мы и к этому подготовились. Основательно так подготовились. С нашего подвального этажа на поверхность вел узкий лаз длиною примерно в километр. И по нему был проложен еще один кабель, заканчивающийся антенной для связи с БПЛА. Выход был расположен за холмами, что начинались на юге, если смотреть от места расположения бункера. Изображение на экране прервалось всего на 5 секунд и вновь восстановилось. На том месте, где раньше была ровная поверхность, зияла довольно глубокая воронка. И в самом ее центре стояли почти невредимые альфы, все еще окутанные золотистым свечением защитных полей. «Гребаные ежики!» Спинка стула так и сломалась под сжатыми руками Шибера. Все молча посмотрели на меня. «Ну да, план вы. Чего теперь-то?» Я кивнул всем и активировал пробой. Пришла пора сольного выступления. Проявился я на высоте 50 метров над поверхностью воронки и сразу же бросил некроз в парочку монстров. Как бы быстро это ни произошло, зацепить я смог только одного, что было до неприличия обидно. Усиление я так и не отключал, и в данный момент фактический уровень моей ментальной силы равнялся 340 единицам, что в свою очередь влияло на все показатели применяемых мною умений. Шар некроза получился просто огромным, 34 метра в диаметре. А эта десятитонная тварь, играючи, как мне показалось, извернулась под немыслимым углом и сумела отпрыгнуть. А вот второй не повезло. Сферу попала как голова, так и половина туловища. Скорость распространения разложения тоже увеличилась, и хоть альфа снова окуталась защитным умением, но её подвело дополнительное свойство моего некроза. А именно то, что скорость того, кто оказывается внутри сферы, снижалась в два раза. Альфа развернулась и приготовилась к прыжку, но в этот момент защитное поле вокруг нее пропало. И некроз начал пожирать плоть Мастодонта. Все это произошло довольно быстро, всего за пару секунд, за которые я успел спуститься намного ниже, готовясь к очередной схватке, которая не заставила себя ждать. Последняя Альфа не стала дождаться, пока я спущусь к ней, а сама прыгнула мне навстречу. «Ну-ну, давай поиграем». Пулемет до этого момента, сжатый у меня в руках, повис на ремне в руках в одно мгновение, очутился убиватор. Извернувшись в воздухе, я сделал так, чтобы падать головой вниз, вытянул перед собой меч и активировал аннигиляционное поле. И буквально через секунду они встретились, острие поля и зубастая пасть Альфы. Зря она в этот момент раззявила свою хлеборезку. «Ох, зря». Длина аннигиляционного поля в данный момент составляла ровно 34 метра. Когда поле антиматерии стало проникать внутрь глотки, разрезая внутреннюю плоть, до альфы вдруг начала доходить, что что-то идет не по плану. Попытка захлопнуть пасть привела только к тому, что нижнюю челюсть располовинила по вертикали. И все это время мы летели навстречу друг другу, а поле проникало все глубже и глубже внутрь альфы. Окончательно мы сблизились буквально через полторы секунды. Круговым движением меча я как миксером взболтал все внутренности последнего мастодонта Орды и резко дернул меч на себя, используя кистевое движение, тем самым спорвая брюхо твари изнутри наружу. И еще раз, крутанув уже свободный меч в руке, отсек альфи голову полем, когда просто пролетал мимо. До земли я не долетел, используя еще раз пробой, и оказался рядом с монитором в подвальном этаже бункера. Мое появление вызвало фурор. И не мудрено. Вот я только исчез. Вот они видят меня на мониторе падающего на ужасного монстра. Четыре секунды непонятной возни, и обе твари мертвы. И вот я уже рядом с этим самым монитором. «Чтоб все жизни к вазам бегать!» В полной прострации прошептала Чебурашка. «Микис, ты кто вообще такой-то, а?» Шибер весь подбоченился, чего то принимая похвалу на свой лад. Сова счастливо улыбалась, а Гайка молча смотрела на меня шальными глазами. А вот Ягель всех удивил. Он откуда-то достал бутылку водки и тихо так произнес. «Отметить такое дело надо бы, чтоб, значит, удача не отворачивалась». «Надо, но пока рановато». Улыбка нашего координатора слетела с ее губ, и она вновь наклонилась над лэптопом. Да и мы все дружно снова уставились в монитор. Орда так никуда и не ушла. Вокруг воронки уже вовсю лазили элитники, пытаясь проникнуть внутрь бункера. И если я все правильно понимаю, то такое состояние продлится у них ровно сутки, до того момента, пока не спадет метка жертвы с отряда. Беспилотник исправно передавал картинку, судя по которой обезглавленная орда в основной своей массе вся крутилась возле бункера. «Метис, что делаем?» первое нарушив установившуюся тишину, поинтересовалась сова. «Едим». Потом идем копать проход наружу сквозь перекрытие, что порушили. «Нафига?» – не выдержал с вопросом Шибер. «Патроны у нас есть, пулеметы тоже имеются. Сделаем маленькую дырочку и будем потихоньку отстреливать элитников. Если же пойдет внеплановый прорыв, то уйдем через запасной выход. Очки прогресса лишними не бывают». «Да куда нам столько?» – поразил меня очередным вопросом здоровяк. «Куда подевался тот крохобор, которого я знал?» «Нам за семёрку Альф столько опыта отвалят, когда Орда уйдёт, что сразу сотными станем!» «Херню не трынди!» — одёрнула его сова. «Да, отвалят. Да, дофига. Но ты максимум на десятку уровней приподнимешься, и то не факт. Ты лучше, дорогой мой, подумай вот о чём. Первые заваленные нами Альфы лежат в пятидесяти километрах отсюда. А если кто-то к ним сунется раньше нас? Мы-то здесь сидим». «Да, кто туда сунется?» – забеспокоился Шибер. «Там же везде теперь Орда!» «Уже нет!» – покачала головой девушка. «Сюда смотри!» – и наткнула на монитор. Беспилотнику уже был задан новый курс, и в тот момент, когда мы снова посмотрели на монитор, он облетал первых сраженных нами Альф. Зараженные вокруг были, но становилось ясно, что это ненадолго. Их было очень мало, и все не просто проходили мимо, стремясь к нашему бункеру, если судить по вектору из движения. «Так дело не пойдёт!» Беспокойство Шибера явно перерастало в тихую панику. «Командир, надо что-то делать!» «А чего я могу-то?» Развёл я руками, действительно не понимая, что тут можно сделать. Неожиданно в приватном чате канала появилось послание от совы. «Вообще-то можешь!» «Под мерцанием уйди от твари подальше, проберись к тем первым и распотроши споровые мешки». «Я подумаю, Шибер», — кивнул я, задумавшись над этой мыслью. Пока еле я все думал и в разгоревшейся между Чебурашкой и Шибером дискуссии не участвовал. Эти двое делили шкуру неубитого медведя. Чебурашке Ягелю полагалось 10% от всех трофеев, что мы добудем». В семерых альфах, теоретически, должно было быть с десяток белых жемчужин, и естественно, что чебурашка была настроена на получение ей причитающегося. А вот Шибер, знавший, что мой некроз разлагает любую органику, пытался ей пояснить, что далеко не факт, что получится добыть целый десяток. Причем объяснял он ей это какими-то обходными путями, стараясь не выдать мое умение. Ладно, это дело будущего. Пока же необходимо подумать над словами совы. Вполне возможна ситуация, что, когда мы вылезем из бункера, часть наших трофеев уже будет в чужих руках. И допустить такого я не мог. Оставался лишь вопрос, что именно необходимо сделать, чтобы этого не произошло. Что я могу? Прыгнуть пробоем наверх и 8 секунд под иммунитетом, мчаться в нужную мне сторону, потом еще раз прыгнуть, а после задействовать мерцание, уйдя на некоторое время в параллельный мир. И за это время попробовать найти убежище. Можно попробовать, конечно, только вот пробой откатиться еще далеко не скоро. Пока думал, я скользил взглядом по умениям. Просто так, ни с какой-либо определенной целью, просто думалось так от чего-то легче. И тут взор напоролся на одну неправильность. Время перезапуска умения «Пробой» составляло всего 27 минут. Это как так? Полез разбираться. Оказалось, что при активации умений, после применения усиления на ментальную силу, расчет отката умений идет от цифры характеристики на данный момент. Вот и весь секрет. 340 единиц хватило на то, чтобы откат составил всего 1 час. Тогда как быть? Стоит рискнуть. Если мне все же удастся пробраться к двум первым мужакам, тогда ведь придется идти и за тремя следующими. А они в пятнадцати километрах от базы тоже могут достаться мародёрам. Кананату взрыва услышали многие, а отчаянных голов на континенте хватает, так что они придут посмотреть, чем можно поживиться в мутной воде. Как пить дать придут? Стоит ли рисковать жизнью? По мне тогда. Слишком уж велик шанс потерять доставшуюся непосильным трудом. Всё так же в привате я спросил у совы. Как долго наша птичка будет висеть в воздухе? Она ответила, что часов шесть точно. Но это приемлемо. С этим можно работать. Так, сова, ягель со мной, остальные свободный график. Решился таки. Шибер даже подскочил на месте. Да. Я коротко кивнул, подтверждая и направляясь к столу с картами. Вообще в нашем подвальном этаже все очень тесно и узко. Да и по-другому просто быть не могло. Когда бы ягель успел хорома возвести? поэтому от маленькой кухоньки до стола с картами и монитором было всего-то пару шагов. Подошел, сел, притянул к себе карту нашего района и принялся выстраивать предполагаемый путь до сокровищ. По всему выходило, что сначала нужно пробраться на знакомую мне подстанцию, а уже от нее снова уходить восточнее и только потом прорваться на север. Прочертил пунктиром предполагаемый маршрут и показал совет для ознакомления. А сам повернулся к Ягелю. «Насколько наш запасной путь завален, если мерить от выхода?» «Метров сорок. Откопать?» «Да, только тихо. И не до конца откапывай, так, чтобы метра два еще осталось. Сможешь?» «Сделаем, командир», — бодро отозвался Пузан и направился в вглубь этажа, где начинался наш подземный ход. «Что думаешь?» — спросил я у Савы, видя, как она уже отвела взгляд от карты. «А ничего не думаю. Гонки со смертью. Авантюра. Когда выйдешь из режима мерцания, все заражённые нападут. Зря я тебя сбила своими мыслями». «Если не сумею скрыться, то да. Но на меня-то метка жертвы не действует. И скрытность будет на запредельных величинах. Так что шанс есть». «Есть», — немного подумав, выдала сова. «Тогда и чего тут обсуждать?» — подвёл я итог нашей беседе. Как только я начал варить в голове мысль о прорыве, так сразу и отключил усиление. Конфигурация сборки там немного не та, что мне нужна для прорыва. И поэтому сейчас просто сидел, ожидая всего двух вещей. Когда ягель пророет тоннель и закончится часовой откат усиления. Народ вяло переговаривался, глядя на экраны следя за обстановкой. Шибер постоянно что-то жевал скорее всего от нервного перенапряжения. Гайка чистила винтовку, особо отправилась страховать ягеля. И когда неожиданно подал сигнал лэптоп, это удивило многих. Все как один уставились на экран, на котором разворачивалось довольно интересное зрелище. На границе видимости беспилотника стали появляться угловатые очертания бронемашин. Программа БВЛА их распознала и выдала соответствующий сигнал. Прискакавшая сова быстро изменила курс на же птички, и теперь мы вблизи наблюдали наступающую армию ботов. «Лучшего времени для прорыва не найти», усмехнулась сова. «И чего это ботам тут понадобилось, да еще в таком количестве?» «Ох, и откат от такой прухи будет!» — сокрушенно покачал головой Шибер. «А пока он не наступил, ты бы, братан, метнулся уже кабанчиком за нашим добром, а?» «Ага, вот прямо сейчас шнурки только поглажу», — вяло огрызнулся я. Опять игра в одни ворота. Снова система подыгрывает и объявляет пенальти за незначительное нарушение со стороны противника. «Очень на это похоже». На мониторе отчетливо видно, что все зараженные спешат встречу с ботами, заметно разряжая плотность вокруг нас. Из лаза улез Ягель и молча кивнул мне, сообщая, что работа сделана. «Ну что, майор, пора в дорогу». «Сова, доклад каждые пять минут по чату об обстановке надо мной в радиусе пяти километров». «Есть», — четко по-военному отозвалась она. «А вы, товарищи...» Копайте путь наверх и занимайтесь отстрелом живности. Только без фанатизма. Послышался нестройный хор ответов, я же, поцеловав гайку, пошел вслед за ягелем. Идти в полусогнутом состоянии мне надоело метров через пятьсот, но сделать с этим я ничего не мог, так что пришлось смириться. Немного отдохнул, когда наш пузан проделывал аккуратное отверстие наружу. Маленькая щелочка, так чтобы я просто смог увидеть то, что происходит на поверхности. Мы с Ягелем поменялись местами, и я, припав к окуляру, выглянул на свет. Так, норма. Все, как мне надо. Погнали. Я активировал усиление, как обычно задрав нужные мне характеристики к небесам. Ментальная сила, скрытность и наблюдательность. Три кита, которые должны обеспечить мне планомерное завершение данной авантюры задействовал Иерихон, я перенесся на 300 метров вперед и немного, всего метров на 30 вверх. Сразу при появлении в воздухе активировал пробой, который перенес меня еще на 390 метров вперед, а затем еще раз. В итоге я всего за секунду переместился на расстоянии чуть больше километра. Последний прокол пространства перенес меня на Землю с уже активированным режимом мерцания, а он при данных обстоятельствах обеспечивал мне время нахождения в параллельности в течение 68 секунд. До здания электроподстанции я добрался за 30 с небольшим. По пути мне попадались зараженные, но все они мчались в сторону канонады, что уже звучало за моей спиной. На них я совершенно не обращал внимания, частенько пробегая сквозь их тела. Добравшись до подстанции, запрыгнул вверх на крышу, убедился, что она чиста, и разлегся прямо на бетонных перекрытиях. Теперь просто ждем. Просто лежал и ждал сводки от совы. Дождался. Вокруг меня все еще много зараженных, но поток иссякает с каждой минутой. Подождем, время у меня есть. Открыл карту и принялся еще раз внимательно осматривать следующую контрольную точку. Располагалась она в лесочке, что сейчас был всего в километре от меня. Успею домчаться за минуту с небольшим. По всему выходило, что должен успеть. На очередной фазе мерцания спрыгнул с крыши, перекатом погасил энергию и просто выстрелил собой вперёд. Ничего не видя и не замечая по бокам, я мчался, всё наращивая наращивая скорость. Только цель впереди и ничего более. Бешеной белкой взлетел на крупную сосну, под самую её макушку и притаился там, высматривая окрестности. Заражённых поблизости не было. На некотором отдалении были видны только некрупные отряды. С уверенностью можно сказать, что от эпицентра я отдалился на достаточное расстояние. Если так, то продолжим. По этому же самому лесу я бежал по откату фазы мерцания еще полчаса, а после сменил направление на север. Мне либо действительно везло, как самому удачливому человеку в мире, либо орда втянула и впитала всех зараженных на многие десятки километров вокруг. Я только два раза заметил стаи мутантов, который легко обошел стороной. Два часа непрерывного бега, и вот я на месте. Тела Альф лежали посреди распаханного реактивными снарядами поля. И не только Альф. Кого здесь столько не было. Вся линейка эволюции зараженных лежала в повалку друг на дружке, создавая сюрреалистичную картину побоища. Мрачноватое зрелище. Хотя, кому как. Если представить себе, сколько здесь трофеев лежит, то голова начинает кружиться от перспектив. А ведь очистить все мы никак не успеем. Отсюда додомны что-то около 80 километров по прямой. И первые разведчики оттуда могут появиться здесь уже к вечеру. К ним явно заявились залетные стаи, и пока они занимаются ими. Но вот когда справятся, то непременно заглянут и сюда. Беда. Все эти мысли промчались в голове пулеметной очередью. Я же в это время подбирался к альфам. Ближайшая ко мне была всего в трёхстах метрах с очень сильно развороченной головой. Вот смех это будет, если содержимое спорового мешка разбросало на сотни метров вокруг. Повезло. Сам споровый мешок уцелел. Только вот добраться до него оказалось трудновато. Хоть биологическая броня и перестала действовать, но толщину кости-то никто не отменял. А та узкая щёлочка, что осталась не заросшей, явно не для меня не те комплекции у меня, чтобы попробовать протиснуть туда руку. Думал я недолго. Вытащил Иерихон, активировал на нём режим инфильтрации, да и вырезал мешающую мне часть кости к Бениной матери. Сгрёбся содержимое в мешок, не глядя. Но нет у меня времени на всякие непотребства. Со вторым чудищем мне явно не повезло. Умирая Альфа повернулась так, чтобы её затылок оказался плотно прижат к земле. Попытки просто перевернуть голову на бок ни к чему не привели. Не могу я тонус гаком с места сдвинуть. Не настолько я силен. Пнул от досады голову так неудобно умершего короля вечеринки и потянулась за плеча убиватор. Дальше шла работа мясника. Мэриль с шумом и треском вонзалась в кости черепотвари, крошила их, создавая мне проход внутрь. А как иначе-то? Кратчайшее расстояние между двумя точками всегда прямая Вот я и пошел по прямому пути через кости черепа и мозг. И как самая последняя свинья, но до спорового мешка все же добрался. Когда вылез наружу и глотнул свежего воздуха, отчаянно захотелось помыться. Вот чтобы прямо целиком и в ту же самую секунду. Только это все мечты. Причем в ближайшем будущем не несбыточные. Поставил себе точку на карте, где ориентировочно лежат следующие три тела, да и пошёл потихоньку, пытаясь хоть немного очиститься травой. По пути, как я видел, мне должна повстречаться маленькая заводь. Вот там и сполоснусь. Пришло очередное сообщение от совы. Танковую колонну ботов заражённые всё-таки раздолбали, но и сами довольно серьёзно уменьшившись в составе. Это хорошие новости, такими темпами Орда совсем уж скоро превратится в крупную стаю. По словам Саввы, некоторые части уже начали смены дислокации, отправляясь в свободное плавание по региону. Внутри же бункера дела обстояли совсем прекрасно. Проделав аккуратное отверстие, наше братье планомерно попарно уничтожало зараженных. На данный момент уже больше сотни завалили. Хорошо, сидят себе, подстреливают. А мне во всякой хрени возиться приходится. Вот какой я после этого командир, если всякую грязную работу сам делаю? Небольшое озерцо повстречалось уже через полчаса. Посмотрев окрестности и получив очередную информацию от координатора, я с разбегу улетел в зеркально чистые воды озера. Хорошо. Отмоюсь быстренько и продолжу свое эпохальное шествие. Обчищу еще три тела и больше ничего делать не буду. С остальными пускай команда возится. Правильно? Правильно. Придя к успокоительному умозаключению, я принялся с стервенением вычищать из волос жирные ошметки мутанских мозгов.